Другое важное изменение, которое Смит внес в определение понятия «добродетели», состоит в том, что он выделяет нечто вроде потенцированной добродетели. Деяния человека могут быть не только добродетельными, они, более того, могут составлять заслугу человека. Такими они являются в том случае, если они кажутся заслуживающими не только одобрения, но и награждения право же награждения, деяния приобретают лишь в силу тех последствий, которые они влекут за собой. заслугу человека определенные деяния становятся таким образом не в силу своей собственной ответственности но в силу того, что они вызывают в том, кому они приносят пользу, чувство благодарности. При выяснении оснований, в силу которых мы оказываем предпочтение добру, Смит следует своему учителю в университете Глазго, Фрэнсису Гудчессену. Он весьма решительно выступает против тех писателей, которые ищут причины нашего одобрительного отношения к добродетели в нашем разуме и доказывает, что одобрение, которое вызывает в нас какой-либо случай сам по себе, а не в силу вытекающих из него последствий, может проистекать лишь из непосредственного чувства. Он не думает, однако, как полагал Гудчисон, чтобы для объяснения данного явления нужно было предполагать на личность особого нравственного чувства. Он думает, что природа и здесь, как и везде, поступает с мудрой бережливостью, выдвигая в качестве основы для нравственного одобрения ту известную и важную черту нашей природы, в силу которой мы обладаем способностью ставить себя на место другого лица и при этом иногда оказываемся в состоянии разделять его чувства, а иногда, напротив, не можем принять этих чувств. Не так отрицательно, как к гипотезе Гуччисона о наличии особого нравственного чувства Смит относится ко взгляду своего друга Юма, который объясняет добродетель, исходя из той радости, которую мы испытываем по поводу целесообразного поступка. Таким образом, Смит различает, в общем, четыре основания нравственного одобрения, из которых три являются последствиями нашего участия в чужих чувствах. Нравственное одобрение проистекает прежде всего из симпатии к мотивам другого, во-вторых, из симпатии к чувству благодарности того, кому выгоден данный поступок, в-третьих, из сознания, что в данном случае имеют место правила, которыми управляется симпатия, другими словами, что соблюдены условия, которыми возбуждается участие незаинтересованного лица. Наконец, в-четвертых, источником нравственного одобрения может быть и тот принцип, который Юм признавал его единственным источником, именно удовольствие или удовлетворение, возникающее при виде целесообразного поступка.